Глава 24, Моя работа не из таких, где можно провести черту и сказать «Ура! Закончил!». Отчасти поэтому до канцелярщины никак руки не доходят. Возможно, виноват я сам. У меня во всем какая-то бессистемность. все на грани пошлости, ерунды и горько-сладкого абсурда. Казалось, все местные газеты вышли с одинаковыми заголовками. Мне больше всего понравился вариант Сан «Кровавая бухта Челси».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 Но, черт побери, он этого заслуживал. Нет, не смогу. К такому испытанию я еще не готов. Однако, если на секунду забыть обо всех «если бы до да кобы, было довольно приятно швырнуть стопку утренних газет на стол Элиса и сказать, что она может добавить их в коллекции. На стул Элис газеты легли, потому что Джеффри уже отбыл в музее Гугенхайма. Там очень стремились его заполучить. Даже выплатили архиву компенсацию, позволившую Пилу отработать срок предупреждения в Бильбау. Элиса заняла вожделенное место. Настоящий хэппи-энд. По словам Шерил, весь Боннингтон чуть ли не рыдал от умиления. «Это ничего не меняет», — холодно проговорила молодая женщина. «То, что призрак они видели с воскресенья, еще не значит, что он исчез. А если исчез, где доказательства, что его изгнали вы?» «Помните, вы должны нам триста фунтов. И, надеюсь, вы благодарны за то, что по факту кражи ключей я не обратилась в полицию». «Нет, не позволю булавочным уколом испортить мое радужное настроение». «Элис, вы правы, правы, еще раз правы. Мне нечем подтвердить, что работа выполнена. Ни свидетелей, ни материальных доказательств. Наверное, такова природа нечисти. Большинство моих деяний следа не оставляет».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 Это крыло не перешло во владение архива. В 80-е годы основная часть здания была передана нам, а оно так и осталось в ведении Министерства здравоохранения и социального обеспечения. Поэтому я сообщила в полицию, что в комнаты кто-то проник и только. Конечно, сообщили. Но в какой ипостасе вы это сделали? Исполняющий обязанности главного управляющего или просто сознательно особы с активной гражданской позицией?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 «Наверное, стоит. Впрочем, это ваше личное дело, Кастер. Всего хорошего и до свидания. А как насчет музея Гугенхайма? Их мы тоже введем в курс дела?» «Молчание». Элис приняла обиженно разочарованный вид маленькой девочки, которой только что сказали, что Деда Мороза не существует. «Все, пора раскрыть карты. И никакой это не садизм, а обычный бизнес».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 «Представляете, если это всплывет во время собеседования, когда попечители Гугенхайма решат перевести Джеффри с временной должности на постоянную?» эллис не нашлась с ответом, поэтому я продолжал. «Вот как мне представляется эта ситуация. Заминать дело Тайлера вам выгодно по одной единственной причине. Не хотелось будить спящую собаку. А еще вы старались развести на расстояние вытянутой руки, если не пушечного выстрела, Боннингтон и расследование убийства Снежный Адамович, хотя прекрасно знали, что оно ведется в Юстоне. Наверняка в архив даже заходили представители полиции, вопросы задавали. Естественно, я при разговоре не присутствовал и могу только догадываться, о чем они спрашивали и во что вылилась милая беседа. «Видимо, вы решили...»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 — Более чем достаточно. Встав, молодая женщина подошла к двери, которая оказалась чуть-чуть приоткрыта, и решительно ее захлопнула. Целую минуту мы через весь кабинет буравили друг друга взглядами. — Вы настоящий ублюдок! — прошипела Элис с куда меньшей злобой, чем я ожидал. — Я выполнил работу. Хватит лукавить и жеманиться. Выполнил. И в процессе чуть не погиб.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 и приложит максимум усилий, чтобы справедливость восторжествовала. В конце концов, миллионы помогают живым в ущерб мертвым. Нужно, чтобы кто-то помогал мертвым в ущерб живым. Хорошо, когда во всем баланс, верно? Однако не думаю, что сам ты именно так воспринимаешь свое назначение». Шеррил часто-часто заморгала, будто стараясь не расплакаться. Хотя, возможно, мне только показалось. В голосе слез не слышалось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 «Слушай, мы классно потрахались, ты мне нравишься и все такое, но я не хочу, чтобы у тебя сложилось ложное впечатление». Узнав собственные слова, Шеррил рассмеялась, затем снова стала серьезной. «Останемся друзьями». «Да, я очень даже не прочь. Но не смогу. Ну, ты понимаешь. Не смогу открыться человеку, которому не доверяю. У меня просто не получится». Я легонько поцеловал ее в губы.